нестро сидел в кафе с тони антонели который записывал его слова и откаенчил знаете местные бабы торгуют домашним пивом прямо из фургонов держит его в бледниках я об баталььяж как говорю они наживаются на том что спаивают народ тони бросила в жар болван он не понимает что его собеседник итальянец а может ему все равно он закрыл блокноты кивнул «Конечно, ему известно, многие женщины варят домашнее пиво, а они варят его из ячменя и хмеля, а для крепости подбавляют табак и карбит да только градусов в таком пиве все равно мало. Шахтеры пьют его для укрепления здоровья, как тонизирующий напиток, потому что вода в здешних краях плохая, а некоторые источники отравлены». Нестору не тронули слова Тони, он гнул свое. — Зная такие притоны, где у человека вытягивают последние денежки. — Выиграть там невозможно. Это можно переспать со шлюхой и получить дурную болезнь, или выпить паленого виски и ослепнуть. Спиртное туда поставляется и самой Мексики. Тони возразил. — Ни разу не слыхал, чтобы итальянцы в Крэпси гнали самогон. — Чего ждать, если местный начальник полиции итальяшка? — Тони. — ответил Нестор. — Мужик фамилии Бассии, говорит с акцентом. Гарантирую, он не американец, и как же он борется с нарушителями сухого закона? Нестор ждал ответа, подозрительно вглядываясь в Тони. Позже Тони открыл блокнот и пытался описать его взгляд, обвиняющий взгляд самодовольного выскочки, который в одиночку отстаивает никем не соблюдаемый закон. Эс-Нестер лот нарушил молчание. — Хотите написать хороший репортаж? — Знаете придорожный кабачок у подножья Лысой горы? Он находится на крайнем Акалистера. — Да, — кивнул Тони. — Кабак Джека Белмонта. — Он самый, — подтвердил Нестер. — Я намерен устроить облаву и разгромить его вместе с моими христианскими мстителями, спалить дотла. — Думаете, полиция вам позволит? — спросил Тони. — Парень, — ответил Нестор, — мне не нужно их позволение. Тони сел за руль, включил зажигание, прикинул, не поехать ли к Джеку Белмонту, не предпредить ли его о готовящемся налете. Он знал наверняка, что в смысле виски ничего особо крупного там нет. Насчет девочек он не был уверен, но те, которых Тони там видел, выглядели здоровыми и веселыми. Особенно хороша была одна красотка по имени Элоди. Да, вот он поступит. Сообщит Белмонту, что хорек с двумя пушками намерен разгромить его заведение. Но потом в голову Тони пришла мысль получше. Некоторые естествоиспытатели специально уезжают в глушь, изучают поведение диких зверей, наблюдают за жизнью львиного прайда, даже придумывают львам имена. Он читал, как исследователи пожалели слабого львенка Джимми, который не мог сосать молоко, и, чтобы облегчить малышу жизнь, собрались принести его в лагерь и выкормить. Но потом отказались от своей затеи, ведь тогда они вторгались бы в природу своими законами. Им пришлось смотреть, как лев-отец слопал Джимми. Вот и сейчас творилось примерно то же самое. Герои его статей жили по своим законам. Очень скоро Джек Белмонт превратился для Тони в литературного персонажа. Он трудолюбиво царапал в блокноте завязку будущей истории, проводил параллель между поведением животных в африканской саванне и поведением людей в джунглях Восточной Оклахомы. В те дни голова Джека Белмонта, помимо вечных вопросов, как разбогатеть и стать знаменитым преступником, Была занята женой Норма Дилорта Хэйди, Хэйди Уэйнстон из Семенола. Норм забрал ее из публичного дома и поселил в Кефере, в лачуге у железной дороги. Там она и жила, когда их с Нормом посадили. Она продолжала там жить и стирать белье железнодорожных рабочих, а потом устроилась горничной в атель Сент-Джеймс в Сепульпе. Оказалось, хейди говорила правду. Именно горничная она и работала, когда они вышли из тюрьмы и стали грабить банки с шайкой Эммета Лонга. В перерывах Джек и Норм возвращались в Сент-Джеймс и жили там. Потом Эммет вызывал их для очередного дела. Джек с ума сходил, представляя, что Хейди сейчас лежит в постели с Нормом в соседнем номере. Он часто подслушивал, приложив пустой стакан к стене. Слышала их голоса, иногда ее стоны, когда они занимались любовью.